Потом пришли с кладбища гости, и некоторое время они с Ритой занимались разносом тарелок и подчиванием людей, Маши совершенно незнакомых. Иногда Маша замечала на себе недоуменные и вопросительные взгляды, и почему, собственно, эта девушка ухаживает здесь за всеми, как молодая хозяйка. Но и Маша и Рите это казалось вполне естественным. Катя у Риты была единственная дочь, а Маша у Кати была больше, чем подруга, почти сестра. И это через Катю призрачное родство было абсолютно явным именно здесь, на поминках. Хотя обе понимали, такая связь, как хрустальные нити, оборвется с тихим звоном, как только Маша вернется к себе домой. А пока Маша уносила грязные тарелки, слушала в полухопоминальные тосты о Кате, мыла и протирала насухо бокалы, которых не хватало, И даже взялась отмывать противень от пирожков, хотя понятно было, что он может дожить и до завтра. Она урабатывала себя, уводила от страшных мыслей, ожесточенно драя железный противень, по Рита, вошедшая в кухню, не отняла у нее мочалку со словами «Мне оставь хоть что-нибудь». И Маша поняла, матери Кате тоже нужно было забыться, а она уничтожала эгоистично такую возможность. Они сели на табуретки, покрытые сверху чем-то вроде половичка, и оставили течь воду, как конспираторы. Ни Рите, ни Маше не хотелось идти обратно в комнату, к людям. «Не уберегла я Катю», — сказала вдруг Рита. И Маша дернулась, так ей не хотелось слышать продолжение. «Не уберегла. Знала, что есть в то зависть, тяга к тому, чего у самой нету тяга к тебе, твоей ухоженной квартире, вещам у вас с мамой в шкафах, машине. И сверх того к твоим занятиям, уму, к сосредоточенности твоей на профессии, к друзьям, к мальчикам. А я видела это и жалела ее. А надо было не жалеть. Надо было отхлестать по щекам еще в детстве. Рита прикрыла глаза, на секунду замолчала. Но я чувствовала себя такой виноватой. Родила ребенка без отца. Так хотела, чтобы моя девочка была счастлива. Маша подошла к Рите и обняла ее, почувствовав острые ключицы, и как Рита затряслась, закрыла лицо руками. «Прости меня, Машенька». «Рита Викторовна, да это я виновата!» В горлу подступили рыдания. «Это я дала ей машину покататься». «И машину!» — сквозь слезы выкрикнула Рита. «И вещи! На ней же ни одной вещи не было своей! Все, все до трусов из твоих шкафов! Маша, что же с ней случилось? Зачем?» Маш потерянно молчала. «Вот!» — Рита полезла в карман широкого черного платья балахона и вынула браслеты. «Вот единственное, что на ней было своего!» «Из полиции вернули!» Эти браслеты она себе на первую стипендию купила и никогда с ними не расставалась. Я хотела их отдать тебе на память о Кате. И Рита протянула Маше горстью серебряные тонкие браслеты. — Спасибо, — тихо поблагодарила Маша. — И еще! — Маша заметила, как напряглась на шея, а лицо пошло красными пятнами. — Мне стыдно об этом говорить, Машенька. Но она взяла у вас не только вещи. Тут нашла у Кати в комнате. И Рита протянула ей маленький пакетик. Заглянув в него, Маша обнаружила материн дутый золотой браслет и кольцо. Мать их любила по молодости, но последние лет десять предпочитала носить, как она их называла, более благородные драгоценности что на поверху означало менее заметные, но намного более дорогие украшения с бриллиантами и платиной. «Мама еще не заметила исчезновение кольца с браслетом», — подумала Маша. «Надо будет их осторожно вернуть на место». Маша подняла глаза на Риту. «Маргарита Викторовна», — сказала она спокойно, — «вы не правы. Катя попросила у меня разрешение взять драгоценности и взяла их с моего согласия» и заметила, как ослабла сухая спина, и Катина мать облегченно выдохнула.